И этот же человек, который отдал бы за меня всю кровь, текущую в его жилах, не желает открыть предо мною крошечного уголка своего сердца. Дружба, повторяю еще раз, ты не больше, чем тень, чем приманка, чем все то, что распространяет вокруг тебя ложный, мишурный блеск.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 Этот голос никогда меня не обманывал. Вы злоумышляете...